Глава восьмая. Я роняю листы и закрываю рот обеими руками, чтобы сдержать крик, который так и рвётся из лёгких. Невероятно. По-другому и не скажешь. Ведь на крыше святилища я услышала именно эти слова. И голос Селинае. Вот только он говорил со мной и позже. Но и первый, и второй разы с трудом поддаются пониманию. «Невероятно!» Симон подходит ко мне, опускает руку на плечо. Не ожидала такого знакомого жеста от незнакомца, но я благодарна ему за успокоение, которое он дарит. «Жулианна», — говорит он, — «не могла бы ты принести немного успокаивающего чая?» «В сию минуту». Она уходит, но я едва замечаю это. Пока я молчу, Симон осмеливается заговорить снова. «Мне очень жаль, мисс Катрин. Не ожидал, что это так напугает вас. Он считает, будто я испугалась, что за мной наблюдали, и я не стану разобеждать его». «Вы могли бы описать Селинае, которого увидели в толпе, или узнать его?» Наклоняясь вперёд и демонстрируя озабоченность, спрашивает Ламберт. «Да, могла бы. Не думаю, что найдётся много людей с такими же шрамами, как у него. Но я сомневаюсь, что у него были злые намерения. На самом деле он пытался защитить меня. Иначе зачем бы просил, да ещё дважды, вернуться домой? Не стоит гулять этой ночью. Я не уверена, что узнала бы его. Заикаясь, говорю я. Было очень темно, а я так расстроилась, обнаружив... тело. Передо мной появляется чашка чая. Исходящий от неё пар наполнен резким запахом корня валерианы и других трав, которые мне не удаётся распознать. «Вкус лучше, чем запах», — добродушно обнадёживает Джулиана. Чай обжигает язык, но вкус у него определённо цветочный. Я делаю несколько медленных глотков, давая теплу окутать меня. С каждым вдохом кажется, будто тело становится легче, будто вскоре я воспарю в воздух, а голова вот-вот коснётся стропил. «Как вы сейчас себя чувствуете, мисс Катрин?» спрашивает Симон. «Лучше». Я улыбаюсь и вновь подношу чашку к губам, но Венетри так быстро выхватывает её, что расплескивает горячий чай себе на пальцы и мне на колени, а затем подносит напиток к носу и принюхивается. «Всю ночь настаивался?» Метнув взгляд на Жулиану, спрашивает он. Та нервно переплетает тонкие пальцы, и меня поражает, насколько хорошо видны костяшки. «Я налила из горшочка», — говорит она. «Слишком крепкий?» Симон переводит взгляд на меня. «Без сомнений. Я никогда не видел настолько быстрой реакции». «С ней всё будет в порядке?» Ламберт вглядывается в моё лицо. Когда он моргает, короткие пушистые ресницы взметают мелкие пылинки, которые тут же принимаются танцевать в солнечном свете, льющемся из окна. «Я в порядке», — встреваю я. Мне даже с трудом удаётся вспомнить, что меня так взволновало. Симон хмурится и отставляет чашку в сторону. Она выпила не больше четверти, так что вряд ли стоит волноваться. Он перекидывает ногу через скамейку и садится поперёк неё. Но сомневаюсь, что она сможет долго отвечать на вопросы. Я хмурюсь от раздражения, пробивающегося сквозь туман спокойствия. Пожалуйста, перестаньте говорить так, будто меня здесь нет. Прошу меня простить, мисс Катрин, извиняется Симон. Кэт, хрипло поправляю я. Язык кажется таким же тяжёлым, как камни-светилища. Светлые брови сходятся над переносицей. «Что?» «Все зовут меня Кэт. Приходится собирать все силы для каждого слова. Когда я слышу «мисс Катрин», мне кажется, что вы говорите с кем-то другим». Уголок рта Симона слегка приподнимается в улыбке. «Хорошо, Кэт. Может, ты видела или слышала что-то еще прошлой ночью?» Я слышала отчаяние Пиретты и слова Селиная. А ещё видела кровь на стене святилища, в точности такую же, как пятна в переулке. Или оттуда была видна стена переулка? Я трясу головой, чтобы избавиться от этих мыслей. Я видела, что сотворили с Пиреттой. Скрываю я правду за размытой формулировкой. С Пиреттой. Симон выпрямляется, осознав, как легко её имя выскользнуло из моих уст. «Ты знала её раньше?» Ответ вырывается прежде, чем я успеваю себя остановить. Она иногда приходила к магистру Томасу. «Ох, не следовало мне этого говорить». «Не за тем, о чём вы подумали», — спешу добавить я. «Что они добавили в чай?» Я прикрываю глаза рукой. «Сосредоточься». «Мне нужно объяснить своё признание, не раскрывая того, что может вызвать подозрение. Её отец работал на архитектора много лет назад, но погиб. «Истина — самый лёгкий путь, поэтому я вступаю на него, выбирая слова так же осторожно, как срезаю розы с колючих кустов». Магистр Томас хотел убедиться, что она ни в чём не нуждается, но... Он уже давно не давал ей денег. Слёзы, навернувшиеся на глаза, настоящие. Её смерть так поразила его. Симон, понимающе кивает. «Могу себе представить». Он вздыхает и поворачивается к Ламберту. «Кузен, думаю, мисс Кэт пора домой. Можешь проводить её?» «Конечно». Я слышу, как Ламберт встаёт со стула, но все звуки доносятся, будто с дна колодца. «Я вернусь через несколько минут», — говорит он Симону, помогая мне подняться на ноги. «Не торопись», — Симон зевает. «Я вряд ли буду сегодня делать что-то ещё, очень устал. Ты, наверное, тоже». Ламберт выводит меня из комнаты и помогает спуститься по лестнице, держа за предплечье затянутой в перчатку рукой. Так мне удаётся преодолеть два пролёта и выйти через парадную дверь, Хотя кажется, что мои ноги совершенно не касаются земли, ощущение, что я парю над Ламбертом, не покидает меня, даже когда мы оказываемся на улице. Но теперь его спокойствие становится моим якорем. Когда впереди, показывается святилище, на моём лице расплывается улыбка. Красиво, не правда ли? спрашиваю я. Если вам нравятся подобные сооружения, отвечает он. Нравится, признаю я. А знаете, почему за пять лет на стройке не произошло ни одного несчастного случая, а? И почему же в его голосе слышится веселье? «Потому что есть я», — торжественно говорю я. «Я ползаю по лесам, выискиваю, где что может сломаться. Для того и наняли». «А где вы работали до этого?» «В аббатстве Солис». Ламберт кивает. «Ах, да, Жулиана говорила, что вспомнила вас». Он ведёт меня по тому же пути, по которому я пришла. Наверное, потому, что идти переулками с тяжело опирающейся на твою руку девушкой не очень прилично. Но моё внимание полностью сосредоточено на святилище, несмотря на яркий солнечный свет, отражающийся от его стен и окон. Оно великолепно. Я никогда не понимала, почему мать Агнес выступала против моей работы, ведь все мои труды — во славу солнца. Настоятельница расстроилась, когда я ушла, озвучиваю свои мысли, заполняя повисшее молчание. Раньше мы пили с ней чай раз в неделю, но уже давно не встречались. Я скучаю по ней. Признание даже для меня становится неожиданностью. Ведь, на мой взгляд, мать и виновата в этом. «Кто-то машет нам рукой», — говорит Ламберт. «Мы выходим на открытую площадь, и я вижу, что к нам бежит реми с хмурым выражением на лице». «Это ученик магистра Томаса», — радостно заявляю я. «Уже нет, уже под мастерье, помнишь?» Не дожидаясь ответа, он спрашивает. «Что случилось, Кэт?» «Ничего. Ничего такого. Ничегошеньки». Я начинаю хихикать хотя и сама не понимаю, почему эти слова такие смешные. «Она пьяна?» Рэми тянет меня к себе, и я натыкаюсь на него. «Нет-нет», — Ламберт качает головой. «Она выпила немного чая, который должен был её немного успокоить. Вопросы, которые мы задавали о прошлой ночи, оказались не очень приятными». «И что во имя солнечного света вы добавили в этот чай?» — восклицает Рэми. «С конью!» «Не злись!» — прошу я, прислоняя голову к его плечу. От него пахнет каменной пылью и потом, запахом тяжёлой работы. «Чай мне дал Симон!» Он ещё ответит за это. реми хватает меня под руку. Я отведу её домой. Ламберт смотрит нам вслед, и я посылаю ему воздушный поцелуй на прощание, хотя внутри от этого что-то съёживается.